Глава 11. Гормоны и обезвоживание Стресс вызывает немедленное обезвоживание. Другими словами, стресс равнозначен обезвоживанию, а обезвоживание – стрессу. На оба этих состояния организм реагирует одинаково. Предпринимаются немедленные и автоматические шаги по приведению тела в состояние боеготовности. Наличные ресурсы воды и пищевых продуктов подлежат распределению по законам военного времени. Как это происходит? Оперативное командование системы берут на себя пять главных регуляторов, у каждого из них свои индивидуальные коды, которые задают тот или иной режим работы с помощью каскада химических реакций. Вазопрессин Вазопрессин сигнализирует о нехватке воды и нормирует доставку воды внутрь определенных клеток, согласно списку приоритетов. Он открывает маленькие отверстия в мембране клетки и силой проталкивает воду через мембрану таким образом, чтобы чувствительные к вазопрессину клетки выиграли больше остальных. Это позволяет мозгу, почкам, печени и другим органам функционировать эффективно. Особенно когда концентрация крови увеличивается в результате расщепления мышечных тканей и жира. Вазопрессин регулирует доставку воды в клетки до тех пор, пока не поступит однозначный сигнал о том, что ее достаточно для осуществления всех функций. Кроме того, вазопрессин сужает сосуды артерий, чтобы оказать давление на объем крови и вытеснить из сосудов сыворотку. Это дает возможность какому-то количеству воды, содержащейся в сыворотке, проникнуть в обезвоженные клетки через отверстия в их мембране. После того, как вазопрессин секретируется, он действует как сильный стимулятор в освобождении кортизона, работающий по принципу «включить-выключить». Такое действие вазопрессина переводит продолжительное обезвоживание В ранг проблемы метаболизма, которая способна произвести серьезное опустошение в резервах важных для организма веществ. Фактор высвобождения кортизона. Фактор высвобождения кортизона способствует секреции гормонов над почечными железами, которые располагаются на почках. Кортизон способствует расщеплению белков, жиров и углеводов на их первоначальные составляющие, некоторые из которых будут преобразованы в сахар для использования мозгом. В конечном итоге этот процесс истощает накопленные организмом запасы некоторых важных аминокислот, таких как триптофан и тирозин. Это может вызвать ряд заболеваний. Кортизон напрямую подавляет иммунную систему тела. Действием как раз этого механизма объясняется подавление иммунной системы в условиях, когда организм обезвоживается и продолжает оставаться обезвоженным. Выработка интерферона и интерлейкина-2, жизненно важных активаторов иммунной системы, тоже прекращается благодаря все тому же кортизону. Потерянные важные элементы не так легко восполнить, Организм может столкнуться с дефицитом некоторых из самых важных аминокислот, необходимых для производства белков. Некоторые из этих потерь могут оказаться невосполнимыми. Даже если со временем необходимые вещества появятся в наличии, прежнего физиологического состояния возможно достичь не удастся. Следовательно, мышечная активность, направленная на то, чтобы избежать разрушительных последствий стресса, является обязательной. Отсюда необходимость ходить, ходить и еще раз ходить. Для предотвращения физиологических последствий стресса увеличенный прием воды еще более важен. Эндорфины Эндорфины – это природные опиаты, наркотики организма, немедленно облегчающие боль. В период стресса или после травмы происходит высвобождение эндорфинов. Этому способствуют также кровотечение и сильная боль. Эндорфины поднимают планку болевого порога, чтобы человек мог терпеть и продолжал эффективно функционировать до самого последнего момента, несмотря на физическую травму. С тайером, только благодаря высвобождению эндорфинов удается продолжать бег до завершения дистанции. Когда повреждений или травм нет, высвобождение эндорфинов вызывает ощущение радости и удовольствия. Женщины часто намного сильнее зависят от обезболивающих функций эндорфинов, особенно во время беременности и деторождения. Поколение за поколением женщины передают эту способность к активации эндорфинов своему потомству. Она стала сильной частью хромосомного кода женских особей всех биологических видов, особенно человека. Вот почему женщины легче переносят боль и живут дольше, чем мужчины. Алкоголь – это обезвоживающий агент. К тому же он снижает эффективность вазопрессина, вызывая еще больше обезвоживания. У женщин алкоголь инициирует высвобождение эндорфинов. Чем больше будет принято алкоголя, тем выше окажется уровень эндорфинов в результате обезвоживания клеток. Способность алкоголя вызывать привыкание – это, скорее всего, последствия высвобождения эндорфинов в процессе нарастающего обезвоживания. Именно тем, что в организме женщин активизируется выработка эндорфинов и высвобождение их в условиях стресса, вызванного алкоголем, и обусловлено то, что женщины привыкают к алкоголю сильнее и быстрее, чем мужчины. Возможно, поэтому женщины становятся алкоголиками за 2-3 года, в то время как мужчинам для этого требуется около 7 лет. Ренин ангиотензин РА РА отвечает за прием удержания и распределения воды, навязывая организму потребность в соли и заставляя накапливать ее в насыщенных водой областях вне клеток. Она отвечает за блокировку некоторых кровеносных сосудов на периферии, что позволяет направлять кровь к другим, более важным частям тела. Кроме того, в ее обязанности входит увеличение выработки мочи, РА вырабатывается в почках, которые играют важную роль в процессе сохранения воды в теле. РА – лакомый кусок для фармацевтических предприятий, производящих антигипертензивные препараты. Вместо того, чтобы дать системе больше воды, которую можно прогнать через почки, людям предлагают химикаты, подавляющие стремление организма к удержанию соли силами РА. Пролактин Пролактин отвечает за стимуляцию клеток молочной железы и производство молока. Вместе с другими гормональными агентами он координирует процесс поддержания репродуктивных органов в рабочем состоянии. Молоко вырабатывается в тканях, секретирующие воду железы, и эту способность к секреции молока и воды обязательно нужно развить. Клетки железы следует активизировать и наделить секреторными функциями. Если такие клетки уже сформированы и функционируют, их активность следует поддерживать. В стрессовых ситуациях, когда активизируется система рационирования воды, приоритет необходимо отдать секреции молока, чтобы накормить потомство. В состоянии очень сильного стресса способности пролактина стимулировать производство молока может оказаться недостаточно, и тогда выработка молока прекращается. В этом процессе задействован механизм поддержания равновесия. Условия хронического обезвоживания или длительного слабого стресса могут оказывать на ткани молочной железы постоянное стабильное воздействие, связанное с увеличением количества производимого пролактина. Если грудь уже полностью развита и имеет прошлый опыт выработки молока, Результатом может стать увеличение ткани железы. Если развитие груди еще не началось или с момента ее первоначального обучения в выработке молока до наступления стресса прошло очень много времени, результатом вызванного стрессом увеличения выработки пролактина может стать образование аденоцистомы. В будущем конечным результатом, связанного со стрессом и обезвоживанием увеличения выработки пролактина, может оказаться превращение аденомы в раковую опухоль. К тому времени обезвоживание и потери белков приведут к подавлению многих других контролирующих и защитных систем противораковых клеток иммунная система будет угнетена, и в результате высвобождения слишком большого количества кортизона упадет выработка интерферона. Я придерживаюсь мнения, что рак груди у многих женщин является следствием хронического обезвоживания, вызванного стрессом.